Украина и Голодомор. Незадолго до смерти Солженицын опубликовал в газете «Известия» небольшую заметку следующего содержания. «Еще с 1917 года нам, советским жителям, какие только бесстыдные, хоть и бессмысленные лжи не досталось услышать и покорно проглотить». И что Всероссийское учредительное собрание было не демократической попыткой, но контрреволюционным замыслом, а потому и разогнано. Или что Октябрьский переворот не был, блистательный маневр Троцкого, никаким даже восстанием, а обороной от агрессивного временного из интеллигентских кадетов правительства. Но те чудовищные искажения исторических событий ни тогда, ни после не доходили до жителей западных стран. И у них не было повода накоплять защитный иммунитет от неохватной дерзости и объемов такой лжи. А великий голод 1921 года от Урала через Волгу в глубь Европейской России, потрясший тогда нашу страну, он скосил миллионы людей. Только слово голодомор еще не употреблялось. К коммунистической верхушке казалось достаточно списать тот голод на природную засуху, а жестокое ограбление крестьянского народа хлебозаготовками и вовсе не вспоминать.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 Такой провокаторский вскрик о геноциде стал зарождаться десятилетиями спустя. Сперва потаенно, в затхлых шовинистических умах, злобно настроенных против москалей. А вот теперь взнесся и в государственные круги нынешней Украины. Стало быть, перехлестнувшие и лихие заверты большевистского агитпропа к парламентам всего мира. Да для западных ушей такая лютая подправка пройдет легче всего. Они в нашу историю никогда и не вникали. Им подай готовую басину с неухотие безумелую. Сноска 318. Солженицына, поссорить родные народы, известия 2008, 2 апреля, номер 58, в скобках 27583, страница 1. Кто же конкретно поднял провокаторские вскрик о геноциде? Кто эти злобно настроенные против москалеи затхлые шевенистические умы? Оказывается, сам Александр Исаевич Когда началась Советско-Германская война, через 10 лет после душегубской коллективизации, через 8 лет после Великого Украинского мура, 6 миллионов мертвых и даже не замечены соседнюю Европой. Сноска 319. Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956. Опыт художественного исследования. 5-6-7. Париж. 1975. Страница 31. Фраза насчет Великого Украинского мора отнюдь не случайна. Даже у Солженицына идет большой кусок текста, специально посвященный украинскому вопросу. Поскольку при переиздании архипелага для массовой советской аудитории в него вносились смысловые правки, причем весьма показательные, привожу этот фрагмент сразу по двум изданиям. 1975 и 1989 годов. То, что было в парижском издании 1975 года и вычеркнуто в московском издании 1989 зачеркнуто. То, что вписано в издание 1989 года, выделено жирным шрифтом.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 Выделено жирным шрифтом. Впрочем, в февральскую революцию они только федерации требовали. Никто и не думал отъединяться. Этот жестокий раскол лег от коммунистических лет. Обычный шрифт. Большевики до прихода к власти приняли вопрос без затруднений. В «Правде» 7 июня 1917 года Ленин писал, перечеркнуто, «Мы рассматриваем Украину и другие невеликорусские области как аннексированные русским царем и капиталистами»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 «Сейчас же перешли признанную нами ими границу и навязали единокровным братьям свою власть. Правда, еще 15-20 лет потом мы усиленно и даже с нажимом играли на украинской мове и внушали братьям, что они совершенно независимы и могут от нас отделиться, когда угодно. Но как только они захотели это сделать в конце войны, перечеркнуто, мы объявили их, выделено жирным шрифтом, их объявили, обычный шрифт, бандеровцами. Стали ловить, пытать, казнить и отправлять в лагеря.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 Пятый, шестой, седьмой. Париж. 1975, страницы 47-49. Как мы видим, целью этих правок является адаптация текста к новой читательской аудитории. Парижское издание было во многом ориентировано на иммигрантов, в том числе и на многочисленную украинскую диаспору. Поэтому, согласно первоначальному тексту, в украинцев однозначно виноваты русские. В советском издании акцент несколько смещен. Виноваты коммунисты, ну и русские тоже. При этом иногда получаются забавные пассажи. Большевики сейчас же перешли признанную ими границу и навязали единокровным братьям свою власть. То есть большевики и украинцы – единокровные братья. Также убрана фраза в защиту петлюровцев. Вот еще ругательство – петлюровцы. А это были украинские граждане и крестьяне, которые хотели устроиться жить без нас. Оно и понятно – в СССР 1989 года сторонников Петлюры точно нет. А вот среди украинской эмиграции 1974 года таковые оставались. Что касается незабиячливых, беззащитных народов, в лице прибалтийских эсэсовцев и лесных братьев, то они заслуживают отдельного разговора.